Глава 26. Алина! Поль до последнего не верил в то, что я собираюсь сделать. Ну да, наверняка рассчитывал на мой инстинкт самосохранения. В последний момент он вскочил на ноги, понимая, что я собираюсь сделать. Рванул ко мне, запнулся о журнальный столик и выругался. А я порадовалась его заминке. Прыгнула вперед, почувствовав, как его пальцы черкнули по моей спине. Но ни за что не зацепились. Короткий миг полета, и я влетаю в ветви и листья, судорожно цепляясь за ствол дерева. Долбанулась щекой так, что из глаз аж посыпались. С некоторым запаздыванием грудь, живот, бедра и руки отозвались такой резкой болью, что я невольно вскрикнула, будто по асфальту прокатилась. Вцепилась в ствол изо всех сил и, наконец, застряла. Жива! Сердце мчало галопом. Я не расшиблась в лепешку! Меня не насадило на ветку, как шашлык. Я почти сбежала. «Поймать!» – заорал Поль из окна. «Немедленно!» В здании зазвонила сигнализация. Где-то совсем рядом вскрикнул мужской голос. «Побег века, блин. Ну, фиг тебе, гад ползучий. Думал, что все просчитал? Ха, так просто я не дамся. Я не силиконовая кукла. Что такое трудности, знаю. И лапки кверху задирать не собираюсь при любых проблемах». «Да, у меня сейчас болят те места, о существовании которых я не подозревала, да и кожу, кажется, до мяса содрала, но оно того стоит». Выдохнув, я нащупала ногой ветку и, перебирая руками по другой, торопливо отошла от ствола. Дерево нехорошо затрещало, но пока держалось. В сотрясении были свои плюсы. Есть почти не могла, поэтому знатно похудела, по моим личным ощущениям. Когда хруст стал совсем уж нехорошим, отступила назад, и прыгнула на следующее дерево. Приземление вышло аккуратнее, но все же сползла по стволу на пару метров ниже, зато ветки тут толще. Охрана тем временем уже высыпала во двор. Подбежали к деревьям и стали бегать, размахивая руками. Один попытался забраться, но нижние ветви были высоко. Крикнули про лестницу, а значит, мне нужно было спешить. Оттолкнувшись, я перепрыгнула на следующее дерево, скатываясь по стволу еще ниже. Хорошо, что до воды недалеко, и на мое счастье, кажется, река глубокая. Было бы обидно прыгнуть в неё щучкой и застрять башкой в песке, как страус. Что ж, путь снова только вперед. Либо я иду навстречу своему страху, либо меня ждет обалденная ночь с полем. Нет уж, лучше я помру, пытаясь. Плавала я не ахти, но когда меня подобное останавливало? Тем более, что к моему дереву уже приставили лестницу. Орут, ругаются». Им кажется это убедить меня спуститься? Оттолкнувшись от ствола, я как могла пыталась подготовиться к погружению, но когда ушла под воду, все равно оказалась не готова. Боль, усталость, головокружение как отрезало, телу будто адреналина дали, как глоток оборотничьей воды. Я лихорадочно задергалась от бодрящего холода и погребла вверх. Осознала вдруг, что на дне может быть камень или что-то подобное. Но, к счастью, в этот раз моя многострадальная голова не встретилась ни с какой преградой. Вдохнув воздух, позволила себе улыбку. Где-то далеко кричали голоса охраны. Только бы за мной не поплыли. Так, стоп. Далеко? Тут-то я осознала еще одну проблему. Течение. Оно оказалось слишком быстрым. Этого я не учла. Одежда намокла и тянула вниз. Бинты, кажется, порвались еще во время скачков по деревьям. «Готова спорить, сейчас из меня вытекает много очень нужной крови, но пока я этого не чувствую. С каждым новым грибком я понимала, что выдыхаюсь. Твою ж мать!» Накатило отчаяние и паника. «Может, зря я это?» «Умирать совсем не хочется, а сил почти не осталось. Нет уж, я должна спрятаться. Ради мамы с папой, себя и, конечно же, Марка. Я знаю, что он жив». Собрала все силы в кулак – и стала понемногу грести к берегу. Не пыталась бороться с потоком, несущим меня в неведомые дали, пробуя добраться до земли. Хотела плыть к противоположной стороне реки, но поняла, что это мне сейчас не под силу. Последний рывок, и я практически на четвереньках выползла на берег. В глазах все плыло. Меня мотало от слабости и усталости из стороны в сторону. И я просто повалилась вылистый камыш, выжившая после кораблекрушения, блин. «Надо было идти дальше. Искать дорогу или какой-нибудь магазин. Людей, в конце концов. Видок у меня так себе. Но пусть лучше в полицию отведут. Нужно встать, но...» «Я вдруг четко осознала, что не могу. Это не каприз. Тело просто перестало слушаться. Я полностью измождена. Так, ладно. Нужно немного отдохнуть. Если вести себя тихо, эти твари не найдут, да?» «Скрутившись в мокрый клубочек, я затихла, пытаясь согреться». Очень страшно и больно. «Марик, ну где же ты? Неужели не чувствуешь, как твоей истиной плохо? Ты мне так нужен!» Я прикрыла глаза, вспоминая тёплые объятия оборотня. Его улыбку, бархатистый и рычащий голос. То, как он умудрялся сочетать в себе брутальность и силу с галантностью и заботой о других. Когда я открыла глаза, то осознала себя на чьих-то руках. И меня куда-то несли. «Марк!» Я слабо пошевелилась, облизнув губы. Но тут поняла, что держит меня оборотень, но не тот, который нужен. Один изгромил поля. «Нет! Нет, пусти!» Охранник же невозмутимо подошел к уже знакомому гелику и швырнул меня на заднее сиденье. Как есть, мокрую, грязную и пахнущую тиной. Сил на крики не осталось. «Заляпаю тебе, урод, машину, чтобы запарился отмывать!» Полапала ручки, спинки сидений и даже потолок. «Так-то!» Десять минут спустя машина остановилась и дверь распахнулась. Я повернула голову и увидела поле Злого. И это порадовало. «Тебе не хватало острых ощущений, дорогая моя?» Процедил он сквозь зубы. «Только посмотри, на что ты сейчас похожа, грязная девка!» Не успела я оглядеться, как почувствовала, что меня опрокинули на живот, вжимая лицом в сиденье. «Свежи руки и надень на голову мешок!» Приказал Поль. «Поедем покататься». Отбор через пару дней. Нет времени с ней возиться. «Даже не надейся! Не смей!» Я дёргалась, но на меня таки набросили какую-то ткань, лишая возможности видеть и даже нормально дышать. Почти одновременно с этим руки за спиной тоже стянули чем-то вроде строительных затяжек. На меня накатила паника. «Куда ты меня везёшь? Немедленно отпусти!» Я пытался относиться к тебе хорошо, Алина. «Ты этого не ценила!» Поль, по всей видимости, сел на переднее сиденье. Хлопнули двери машины. Щелкнули запирающие замки. Кажется, мы и правда куда-то поедем. Вредишь сама себе, дикая. Ты нездорова. Придется относиться к тебе соответствующе. Мне не нужны подобные истерики на испытаниях. Стало по-настоящему страшно. Все-все, я поняла. Никаких истерик. Не надо никуда ехать, ладно? Слишком поздно. Я просила об этом последние несколько дней, но ты не слушала. С чего мне теперь слушать тебя? Устраивайся поудобнее, Алина, ехать далеко. Мы будем там до начала этих глупых смотров. И поверь, вернешься ты ласковой и послушной».